Часть вторая Мы с Леоной были так поражены, что лишились дара речи. Молча, стоя в темноте глубокой ночи, мы сравнивали потрескавшийся бутафорский ствол дерева с настоящим. Я подошел и коснулся фальшивки рукой. Она была сделана очень хорошо, выглядела неотличимой от дерева. Сработана на славу, совсем как настоящий, пробормотал я. Кора подлинного лавра почернела, вся внутренняя часть дерева была покрыта густой, склизкой субстанцией. Интересно, сколько лет или даже десятилетий она была сокрыта от лучей солнца? Казалось, мы наблюдали какую-то патологию развития растения. В желеобразном веществе было множество похожих на нити волокон неизвестного происхождения. Я вдруг подумал, что такая странная особенность могла появиться после того, как внутреннее устройство дерева наконец подверглось воздействию солнечных лучей. Все его капилляры проступили на поверхности ствола. «Отлично сделано, такая качественная подделка». «Это мог сделать только мистер Пейн», — решительно сказал Митарай. «Но когда именно?» «Не думаю, что это случилось уже после открытия его школы. Люди, каждый день смотрящие на него, заметили бы, что дерево изменилось». Тогда примерно 45-й или сорок шестой год. Скорее всего, думаю, подделку создали сразу после того, как снесли стекольный завод или одновременно с его сносом. Тогда все ученики школы решили бы, что дерево всегда было таким. Как и дети семьи Фудзинами, так у Юдзуру и Леона выросли, полагая, что эта подделка — часть настоящего ствола камфорного лавра. Я посмотрел на Леону. Девушка медленно кивнула. Итак, всех обманывали более 40 лет. Основа держалась все это время, подвергаясь воздействию дождя и ветра. Думаю, эту часть коры забальзамировали, но она все равно почти сгнила и разваливается на глазах. Поэтому она так легко сломалась от удара ледоруба. Ствол мог бы сломать любой, но все боялись дерева больше, чем следовало бы. То, что выглядело как внутренности дерева, на самом деле было настоящим стволом, спрятанным внутри. Удивительно. Как ты догадался? Иначе и быть не могло. Все дело в обыкновенной логике. Но для чего? Неужели, чтобы прятать тела? Сейчас нам нужно вернуть все на место, чтобы скрыть настоящий ствол дерева. Это ни к чему, категорично ответил Митараи. Он скрестил руки на груди и сутулился У этой подделки была совсем иная цель. Думаю, тела в дереве спрятали уже позже. Но зачем изначально была создана подделка? Сперва мне нужно проверить кое-что. Исё, как он Леонасан, сейчас мы вернемся в фудзина хейм сказал Митараи, подтолкнув меня в спину. Выйдя из лифта на последнем этаже, мы подошли к двери квартиры Леоны. У девушки не оказалось с собой ключа, поэтому, когда я гадал, как нам быть дальше, Митарай достал из кармана темный металлический предмет, вставил его в центр дверной ручки и отпер замок. Открыв дверь, произнес, «Прошу, Леона-сан, входите, не стесняйтесь». Мой друг сказал это так, словно квартира принадлежала ему. «Что это, ключ?» — спросил я. «Я подобрал его. Леона-сан, прошу, идите вдоль этой стены». Митарай направил девушку, только что включившую свет в прихожей. «Откуда он у тебя?» — возмутился я. В конце концов, ключ был от квартиры Леоны. «Я расскажу тебе позже, а пока зайди внутрь, только не ступай по центру прохода». Быстро сказал Митарай и вдруг улегся прямо на пол. Он осмотрел поверхность, то поднимаясь, то снова ложась на живот и отползая в сторону. Это повторилось несколько раз. «Что вы делаете?» — с легким отвращением в голосе спросила Леона. Изучаю следы воды, как я и думал. След капель идет через середину комнаты от самой входной двери, бормотал Митараи, оставаясь на полу. «Откуда у тебя ключ от квартиры?» — снова спросил я. Происходящее казалось мне крайне неуместным. Нашел на земле за баней Фудзидана Ю. Откуда ты узнал, что он от этой квартиры? Иначе и быть не могло. Все дело в обыкновенной логике. Хорошо, осталось только... Митараи быстро поднялся с пола. Казалось, он немного восстановил свои истощенные силы. Я всегда удивлялся тому, как мой друг непостижимым образом загорался энтузиазмом. «Леона-сан, вы приглашали сюда полицейских после возвращения из Шотландии?» «Нет». Девушка покачала головой. «Вы первые гости. Да я и сама здесь впервые. Все это время жила в доме матери». «Отлично. Место преступления совсем как сосими. Чем свежее, тем лучше. Осталась еще веранда». — сказал Митарай и направился на веранду. Сашими или сосими — блюдо национальной японской кухни, одно из древнейших японских блюд. Сосими готовят из филе разнообразных сортов рыб, других морепродуктов и даже мяса, нарезанного на небольшие кусочки. Продукты используются только в сыром виде. Митарай-сан, вы хотите сказать, что моя квартира — место преступления? Именно это я и пытаюсь сказать. Вы, наверное, шутите? Почему? верно Митараи. «Мы далеко от Лавры и дома Фудзинами», — добавил я. и как он со слепыми зонами всегда так», — ответил Митараи, стоя перед стеклянной дверью на веранду. Заперто. Обмотав руку носовым платком, он осторожно взялся за ручку и повернул ее, сдвинув дверь влево. «О, Боже!» — вскрикнула Леона. «Мне стало не по себе. Белое кресло на веранде было опрокинуто. Знакомая картина. Все было точно так же, как и после первого тайфуна». Леона обнаружила подобную сцену, приехав на похороны Таку. «Все так же, как и в тот день, когда умер мой брат», — отреагировала девушка. Точная копия цепочки событий, произошедших сразу после смерти господина Таку. Оба брата Леоны погибли, оба раза в город приходил тайфун, и кресло снова опрокинуто. «Можно его поправить?» — спросила Леона. «Если не возражаете, оставим все как есть. Когда господин Танго осознает важность этого места, то непременно захочет увидеть все сам нет, я передумал. Можете поправить. Они все равно не узнают, если я сам об этом не скажу». Митараи, смеясь, обошел кресло и подошел к перилам. Затем потер кончиками пальцев поверхность бетонных перил и замер, глядя на дом фудзинами вдалеке. Свет в окнах не горел. Дом освещался только лунным светом. Силуэт комфортного лавра был темным и пугающим. Стекло не разбито. «Леона-сан, осмотрите, пожалуйста, спальню, ванную комнату и шкафы». Проверьте, нет ли чего необычного. И компьютер, конечно. Сообщите мне, если что-то обнаружите». Митараи слегка откинулся назад, опираясь на перила. Он, не отрываясь, смотрел на бывшее место казни на склоне холма. Вокруг шумел ветер. Я хотел было что-то сказать Митараи, который как зачарованный глядел вдаль, но вдруг понял, что в квартире звонит телефон. Интересно, как долго он звонил? Из-за ветра я не сразу услышал звук. «Ничего необычного». Послышался из глубины квартиры голос Леоны. Телефон внезапно перестал звонить. «Да?» — сказала она и сразу же перешла на английский. Похоже, звонил иностранец. митарай присел, оперев затылок оперила. Сложив ладони вместе, он отрешенно смотрел на меня с хмурым выражением лица. «Это должно быть сообщение для меня. Звонит Эрик Эмерсон из Шотландии». «Что?» — удивился я. «Ты звонил ему?» митарай кивнул в ответ. «Пока все идет по плану. «Все, как я и ожидал. Этот звонок тоже даст нам некоторые ответы относительно того, в чем я был не до конца уверен леонасан это был Эрик, верно?» «Да», — ответила девушка. Она выглядела очень бледной, и я беспокойно посмотрел на нее. «Эрик Эмерсон просил меня передать вам, что тело девочки, примерно десяти лет спрятанное в стенах того странного дома, принадлежит Кларе из деревни далис которая исчезла во время войны. Он уверен в этом». Эрик очень благодарен вам за раскрытие одного из самых сложных и запутанных дел прошлого. Он еще сказал, что вы Шерлок Холмс из Токио. Митараи, прослушав данное сообщение, не выглядел особенно воодушевленным. Он несколько раз кивнул и просунул большие пальцы рук под ремень, как бы говоря, что эти слова — нечто само собой разумеющееся. «Я думаю, вы очень довольны собой. Ваши обвинения в адрес моего отца доказаны», — грустно заметила Леона. «Это всего лишь ваш отец. Вы здесь ни при чем». «Но он мой отец. Он всего лишь поучаствовал в вашем зачатии. Его не было рядом с тех пор, как вам исполнилось шесть», — сказал Митарае. «Где его нашли?» «Тело. В доме великанов?» — спросил я. «Мне по-прежнему не хватало информации. Мы ведь тогда проверили все стены. Верно, даже лестницу», — подтвердила Леона. «Тело нашли в другом доме?» «Нет, именно в доме великанов», — ответила девушка. «Тогда где-то снаружи дома?» «Нет, внутри». «Тело было спрятано внутри», — ответил Митарае. «Но как? Что ты...» «Об этом мы поговорим позже, Исиока-кун. Мы давно знакомы, и, как тебе прекрасно известно, я люблю все раскрывать в конце. Кстати, Леона-сан, у меня будет еще одна просьба». И, повернувшись к девушке, Митарае заговорил совсем другим тоном.